Глава 9. Университет. Из-за этой дыхательной медитации чуть не проехал свою остановку. Подхватив сумку, выбежал в самый последний момент. Главный университет города, когда ты его видел впервые, поражал своими размерами. 16 многоэтажных корпусов, раскиданных по всей территории, что измерялось множеством квадратных километров. Десятки тысяч студентов и тысячи преподавателей. Можно с уверенностью сказать, что это самое крупное и дорогое учебное заведение всего округа. Заместитель главы не так просто говорил про заплаченные за обучение деньги. Выйдя из автобуса, я размял плечи и спокойным шагом направился вперёд. Стоит сказать, что за то время, пока в поездке занимался дыхательной техникой, не почувствовал ровным счётом ничего, никакого отклика. Но бросать, даже толком не начав, последнее дело. Тем более, что фамильный бог мне и вовсе советовал обратиться к наемникам для обучения стандартным навыкам боя. Альтернатива, прямо скажем, ничем не лучше. Потому решил в любом случае продолжать. Свод законов так или иначе для меня сейчас закрыт. К сожалению, дорога до учебного заведения от остановок общественного транспорта и парковок была одна. Потому поток людей ничуть не меньше, чем в центре города. И пока шел до своего корпуса... Заметил сразу несколько знакомых лиц из представителей кланов. Они демонстративно не замечали моего присутствия. До того, как я потерял семью, они хотя бы перекидывались со мной парой фраз и притворялись дружелюбными. Ну а сейчас, считая знакомство со мной пустой тратой времени, просто игнорировали сам факт моего существования. Ну эти-то хотя бы просто игнорировали, а вот другие... Ну надо же, кто решил посетить сегодня учёбу. Наконец-то. Вспомнишь его вот и оно. Семён Миронов, собственной персоной. "Ты как тебе учиться на специальности торгошей?" ха. Парень широко улыбкой смотрел на меня. "Скок раз тебя спрашиваю, а ты всё не отвечаешь? Явно последние мозги растерял-то". Хм, да. Едко шутить соперник никогда не умел. Но дружный гогот вечной пары шестёрок разлетелся по улице, и те немногие студенты, кто услышали громкий голос молодого идиота, тут же посмотрели в нашу сторону. Два молодых паренька внушительной комплекции, что постоянно хвостиком носились за Сёмой, продолжали смеяться. Хоть и натянуто, но получалось у них почти в унисон. Придурки были из младших семей, им, можно сказать, с большим удовольствием заглядывали в рот лидеру. Не лень же ему постоянно пытаться выловить меня возле входа в университетский городок. «У меня нет на тебя времени, Сёма», — отмахнулся я от надоеды, продолжая идти и зная, что они не отстанут. «Какой я тебе, Сёма, урод!» — крикнул молодой придурок и кинул в меня снежком. «Но как снежком?» — ледяным магическим снарядом, оставляющим весьма нехилые такие синяки. Проворно увернувшись, я ухмыльнулся в красную рожу Семёна, добавив от себя, Сколько времени прошло, а ты как был криворуким, так и остался. И больше не задерживаясь, рванул в свой корпус, проворно лавируя между студентами и преподавателями, слыша, как лидер группы за спиной кричит своим прихлебателям, чтобы поймали меня. Куда там? Это и раньше у идиотов не получалось, не получится и сейчас. Ещё в школе до процессии инициации парень откровенно боялся меня. Я был крупнее и занимался с дедом мечами. Но страх прошел, достаточно было лишь провалить с треском инициацию. Мда уж. И сейчас Семен никогда не упускал случая попытаться унизить меня. Наследник семьи Мироновых, третий по силе и влиятельности в клане. Насколько знаю, я далеко не единственный, оказавшийся объектом его нападок. Некоторые наследники других семей тоже оказались под ударом, хоть и не явным. Столкновение с одиночкой с семьей совсем не то, что столкновение с просто одиночкой вроде меня. «Из-за чего он так себя вел?» У меня не было на это ответа. «Предполагаю, что он просто так развлекался». «Почему мы убегаем, носитель?» Магический конструкт решил уточнить причину. «Эти противники слабы даже с теми навыками, что у вас есть сейчас. Мы убьем их без труда». «Это члены кланов. Один так и вовсе из моего собственного. Если припрут к стенке, отвечу. А пока незачем привлекать к себе лишнее внимание». Тем более после вчерашнего нападения. Я проскользнул через главный вход в нужный корпус и уже спокойным шагом направился к аудитории, где должна проходить сегодня первая пара. Уж в чём Семён был прав, так это в том, что на всём потоке я являлся одним из немногих представителей кланов. Как правило, наследников посылали на отдельный факультет, так и называющийся факультет общей подготовки. Мне же пришлось пойти несколькими иным путём. Экономическая специальность это специальность, получаемая торговыми семьями и обычными людьми. Представителей кланов на неё отправляют редко. Отсюда и некоторые проблемы. Мехко говоря, меня здесь недолюбливали. Зайдя в аудиторию, я окинул взглядом уже наполовину заполненные места. Как обычно, самые раздолбаи ютились на верхних скамейках. Принято считать, что преподаватель меньше всего обращал на них внимания. Мне, в сущности, всё равно. Наверху просто меньше всего народу. Поднявшись на низкий кредув, я, не обращая ни на кого внимания сил, скинув возле себя сумку, и мысленно обратился к своему вновь приобретённому спутнику. Итак, седьмой, ты можешь подробнее рассказать о себе и том эксперименте, в котором тебя создали? Что насчёт других магических конструктов? Номера эксперимента 7, подтверждено ещё 6 конструктов, однако большинство либо не работают, либо функционирует с разным набором ошибок. Цели исследований: создание магического поводыря для поддержки и развития носителя, оказание помощи в защите от Опять блок, да? Всё верно. Расскажи о своём мире. Что с ним произошло? Почему целый мир оказался разрушен? Информации недостаточно. После рождения я просто был. Ожидал носителя. Создатели заложили в меня лишь общие основы мироустройства. Например, тут же заинтересовался я. Раздробленный на множество государств мир с преобладанием демократического строя. В этот момент прямо передо мной на стул рухнула толстая тетрадь. Я с удивлением посмотрел на глядевшую на меня сверху вниз стройную светловолосую девчонку, старосту группы, если мне не изменяет память. В её голубых глазах очень хорошо читались гнев и презрение, а раскрасневшиеся от злости щёки отлично подчёркивали красоту девушки. "Александров", громко сказала она, привлекая внимание всех людей, находящихся в аудитории. "Я понимаю, что вам, наследникам, правила не писаны, но пропасть на 3 недели, не предупредив никого об этом, это откошенное свинство". Мало того, что мне несколько раз на дню пришлось выслушивать от преподавателей замечания о том, что я не способна связаться с тобой и узнать, в чём дело. Так ещё и твой клан вышел на меня в 3:00 ночи, пытаясь узнать, куда ты пропал. Мне без разницы, где ты там пропадаешь, но если не собираешься учиться, то будь добр, просто отчислись. Хорошо? Я кивнула, чего девушка тут же вспыхнула ещё сильнее. И хватит на меня так смотреть. Я тебя предупредила. Больше пытаться выгараживать тебя не буду. Она ещё раз гневно фыркнула и удалилась, прихватив перед этим журнал посещений. Эта особь женского пола очень хочет совкупиться с носителем. От неожиданности я чуть не подавился воздухом. Что? Как это понимать? Особь женского пола, которая только что разговаривала с носителем, испытывает сильное физическое влечение к нему. Отчасти в этом виноват я. Объяснись. Тело носителя претерпевает изменения для того, чтобы использовать его полные, но при этом сбалансированные возможности. Сила, выносливость, ловкость. Это всё физические показатели, и они изменили ваше тело, возможно, сделав его привлекательнее для противоположного пола. И что? Я теперь буду привлекать к себе внимание всех девушек? Естественно, нет. Анализ эмпатического отклика девушки позволяет предположить, что носитель привлекал её и раньше, просто сейчас это стало сильнее. Но спасибо хотя бы на этом. Вдруг перед мысленным взором мелькнули соблазнительные изгибы тела старосты. Пришлось приложить небольшие усилия, чтобы отогнать отвлекающие мысли. Сейчас мне явно не до интрижек с одногруппницами. С другой стороны, вспомнилась реакция на меня как на безликого со стороны девушки-секретаря в гильдии. В этот момент отвлекла вибрация смартфона. Оказалось, мою кандидатуру в рейд в качестве безликого одобрил рейд-лидер. Отлично. Значит, очень скоро мне удастся попасть в Синий мир. Теперь нужно как следует подготовиться. Я засунул смартфон в карман пиджака и почувствовал, как ткань жалобно заскрипела. Вот ещё одна серьёзная проблема. Почти вся моя одежда после произошедших изменений с телом оказалась мала. Приходилось двигаться очень аккуратно, рискуя в любой момент порвать её. Как только немного заработаю в синем мире, если, конечно, что-то заработаю, нужно закупиться новым комплектом повседневной одежды. С учётом приобретения пропуска в синий мир и закупки необходимых припасов, запасов денег у меня почти не осталось. Все накопленные за почти год походов в рейды средства стремительно растаивали. В тем временем началась лекция. Слушал её вполуха, мысленно обдумывал дальнейшие планы и заодно вспоминал всё, что знаю о синем мире. Следовало составить список необходимых вещей, что должны мне там пригодиться. Носитель. Меня отвлёк голос седьмого. Да? Можете рассказать о кланах? Подобных образований в моём мире никогда не было. Что это такое и как получилось, что в мире носителя они имеют такие привилегии? Откуда ты а, слушал лекцию? Я понял, что преподаватель сейчас увлечённо рассказывал об экономическом взаимодействии кланов и государства. Но я, к сожалению, уже не помню точную историю по учебникам, так что попробую рассказать своими словами. Несколько сотен лет назад в нашем мире начали появляться врата, ведущие в другие миры. И довольно быстро стало ясно, что из некоторых к нам в гости начали навидоваться другие существа. Иногда люди, иногда что-то совсем иное. Почти всегда они приходили ради одного грабежа и пленения. Зачем по-разному, зависит от мира, откуда появились враги. То похищали для пищи, то забирали в рабство. Некоторые врата, например, к актив, который их я тебе нашёл, были просто закрыты. В то время мир оказался разделён на множество мелких государств. Древний предок нынешнего императора, правитель тогда ещё совсем небольшого государства, стал назначать к тем или иным вратам крупные отряды солдат-защитников. Впоследствии они стали хранителями этих врат. Теми самыми кланами. Очень быстро хранители научились и сами открывать входы в другие миры. В империи начали появляться регалии и сокровища, что повлекло за собой стремительное возвышение и государства, и императора. Уже через поколения хранители стали отдельной силой в империи. которая благодаря их усилиям стремительно увеличивалась в размерах. Кажется, тогда они решились на заговор, неудачный. Глава государства сумел предотвратить их задумку и с помощью лояльных ему кланов предотвратить переворот. Но с этого времени наличие врат определённым хранителям стало очень строго контролироваться. За кланами всегда следят десницы империи, и если появляется подозрение в потере его лояльности, император выносит свой edict изгнания. Те изгойцы, с которыми мы сражались недавно, как раз из числа кланов, потерявших доверие. У них забрали врата и передали другим достойным воинам, что создали новый клан. Сейчас появление новых кланов очень редкое событие, но такое случается. Согласно договорённости, император не может забрать такие врата себе. Государство, как ты понимаешь, уже давно и само способно защитить своих граждан от некоторых врад. Проблема только в одном. Кланы это сила, и немалая. Если император попытается отобрать у них врата, будет большая война, и очень вряд ли, что в ней останутся победители. То есть, получается, кланы не нужны? Раньше я бы взорвался от такого вопроса. Был бы очень зол, но сейчас, когда посмотрел на наёмников и имперских гвардейцев, участвующих в рейдах, с уверенностью могу сказать: кланы нужны, только лишь самим себе. Знаю, они и сами это понимают. Со стороны кажется, что наш мир спокоен и уравновешен, но в действительности обе силы, император и кланы, уже очень давно внимательно следят за действиями друг друга. Мир балансирует на очень тонкой грани, в любой момент готовый рухнуть прямо в пепел самой настоящей магической войны. И, честно сказать, надеюсь, при моей жизни такого никогда не случится. Зазвенел звонок, прервав мои объяснения. Впрочем, я и без того уже сказал почти всё, что знал. Занятия продолжались до середины дня. Я исправно посещал каждый семинар и лекцию. Практически не сталкивался с другими наследниками, за исключением двух шестёрок Семёна, явно посланных на мои поиски. Правда, искали не очень-то и усердно, потому как я просто сидел в кафетерии корпуса, мог любоваться их кислыми рожами, проходящими куда-то мимо. По пути домой много думал и решил попробовать попрактиковаться с боккеном под руководством Седьмого. Хоть он и возражал, потому как дыхательная техника еще толком не поставлена, мне все же удалось уговорить конструкт дать самые базовые тренировки. Например, стойкие начальные движения, где еще нет таких требований к дыханию. «О-о-о!» Протянул я, очутившись на полянке, где когда-то стоял мой сарай. По недоразумению, называемый домом. Возле того самого сарая сейчас находился самый настоящий небольшой дом в два этажа. Конечно, было видно, что собран он из корпусных материалов, но выглядел всё равно куда лучше предыдущего места, где мне приходилось жить. Зайдя, я отметил, что все мои вещи перенесены работниками в новое жильё и аккуратно положены в коридоре. Интересно, если это так дёшево, почему меня заселили в ту халупу? вслух сказал я, заглядывая в просторную комнату первого этажа и поднимаясь на второй. Глава и его заместитель никогда ничего не делают просто так. Возможно, я что-то упускаю. Ну ладно, боги с ними. Сейчас надо просто сосредоточиться на приближающемся рейде, но перед этим разобрать вещи. Так меня закрутило в круговороте одинаковых дней. Тренировки и учёба, учёба и тренировки. Изучение своего тела и его возможностей. Медитации и дыхательная техника. В один из дней, когда тело более-или менее восстановилось, я забежал в спортзал, построенный в подвале нашего корпуса университета. Пожалуй, это был самый большой плюс учебного заведения, так как в клане каждый поход в местный спортивный комплекс обычно заканчивался ничем. Стражи и сильнейшие войны мягко, но настойчиво выпроводивали меня оттуда. Поэтому спортзал прямо в корпусе университета был отличным вариантом из всех возможных альтернатив. Когда я постоянно ходил на занятия, у меня имелся даже собственный шкафчик, и если его ещё никто не занял, выбросив вещи, то можно попробовать позаниматься. Благо, комплект чистого белья для тренировок там ещё должен остаться. Повезло. Шкавчик всё ещё ждал меня, и всё осталось на месте. Спортивные штаны на меня налезли без проблем, а вот майку пришлось натягивать с видимым усилием. Ткань жалобно трещала, но выдержала. Да, всяко лучше, чем заниматься голом. Процесс адаптации силы и выносливости закончен. Сейчас идёт адаптация ловкости. Это конечный результат. Сильнее носитель не изменится. Это было обязательно? Да. Для использования искусства мечника и в освобождении максимального потенциала энергетической закалки тела. Безапелляционно заявил седьмой. Ну, хорошо. Давай посмотрим, на что способно твое усиление. Когда я зашел в спортзал, там занималось всего несколько человек. Основной контингент все же придет попозже. Занятые собственными тренировками окружающие даже не заметили моего появления. Что, конечно, меня полностью устроило. Немного подумав, решил первым делом проверить собственную выносливость. В прошлом это то немногое, что у меня выходило относительно неплохо. Встав на беговую дорожку, парой движений поставил на тренажере относительно высокую для себя скорость в 13 км в час и нулевой наклон. Довольно быстро выяснилось, что такая нагрузка для меня не очень значительна. Я продолжал бежать, как будто не замечая скорости. Лишь спустя 15 минут такого бега начали появляться первые признаки усталости. Это впечатляло. Решив закончить на этом эксперимент, я перешел к другим тренажерам, и один за другим стал пробовать их. Седьмой не врал. Сила значительно возросла, позволяя взять вес на штанге в жиме лежа почти в 300 килограммов. А сила удара кулаком оказалась больше тонны без усиления магией и энергии тела. Такой результат превзошёл все ожидания. Тесты длились почти 2 часа, после чего я наконец позволил телу отдохнуть, отправившись в душ и переодевшись обратно в повседневную одежду. Я старался спать чётко 8 часов. Всё остальное время посвящал исключительно работе над собой. Конечно, к концу недели Когда до начала рейда в Синий Мир оставалось лишь пара дней, достичь чего-то действительно впечатляющего мне не удалось. Зато вышло получить доступ к библиотеке Клана, где я сумел найти чуть больше информации по магии и ее тренировке. Седьмой все еще не стабилизировал в моем теле магическую силу, из-за чего практика каждый раз откладывалась на более поздний срок. Это немного раздражало, но с другой стороны, раньше мне дорога в Заклинателе была и вовсе закрыта. А сейчас? Благодаря седьмому всё изменилось. От одной этой мысли накатывала эйфория. Хоть воины с магической силой и не считаются каким-то редким явлением в нашем мире, но их универсальность давала им огромное преимущество. Уверен, что любой клан, если бы им дали выбор, набрал бы себе в ряды исключительно универсалов. И это нормально. Наконец-то передо мной замаячили выходные, а вместе с теми и время рейда в синий мир. А ещё Из гильдии пришёл официальный вызов для Яна Александрова. Они желали видеть меня сегодня в связи с участием в Рейде, где погибло тред участников и лесницы императора. Если честно, я давно ждал этого, и главный вопрос заключался скорее в том, почему вызов пришёл так поздно.